Если бы Лисия на самом деле была очень сильна. Поскольку Лисия хотела стать сильной, то стала моей рабыней, чтобы получить прибавки к развитию. Неловко перед ней, но что поделать, сначала проверю статус. А? Как-то непонятно. Её характеристики почти не отличаются от моих, хотя я герой. Если даже такой способный боец гниёт у Ицки в запасе, то что за богатыри у него в первых рядах? Или я чего-то не понимаю? Мне теперь кажется, что сам по себе статус сомнительная и неточная штука. Или Лисия просто не может проявить свою настоящую силу и за характер. Как бы там ни было, мы приступили к изучению стиля непобедимых адаптаций. А остальные герои начали понемногу отлынивать от тренировок. Рано или поздно вы придёте ко мне за помощью. А пока до свидания. Что это значит, Ицкие? Если уж Машашку кулаками после драки, то хотя бы не машина столь ко вяла. Не могу представить, что должно случиться, чтобы я просил его о помощи. На этом моё терпение подошло к концу, и я решил попробовать одну вещь. «Нет, подождите. Давайте так. Если вы победите моего бойца, то идите куда хотите». Королева уже шла к нам, чтобы что-то сказать, но остановилась после моих слов и шепотом обратилась ко мне. «Что, вы задумали его, та не сама?» «Так, мелочь одну. Есть у меня тут одна задумка. А если ничего не получится...» «Всегда можно натравить на них Рафталию». Ответив, я пошёл к тренирующимся спутницам. «Лисия, можно тебя?» «Ха?» Я позвал к себе Лисию, которая училась сражаться мечом у Рафталии. «Что вам нужно?» Спросила она, рабея и нервничая. «Когда она уже снимет с себя пижаму пингвлюка?» «Садись и дыши ровно». «Хорошо». Лисия послушно села и начала глубоко дышать, Я проделал нитку через перст и не начал раскачивать его перед лицом Лисии, будто маятник. «Ты постепенно засыпаешь». «Нафами сама. Что вы делаете?» — спросила Рафталия. «А? Да вот пытаюсь её как бы загипнотизировать». «Если дело в характере Лисии, то гипноз может решить проблему». «Но я, конечно, не очень верю, что он подействует. Откровенно говоря, я уже собираюсь попросить Рафталию побить героев, чтобы они не сбежали». «А-а-а-а!» Алисия смотрела на качающийся маятник и начала клевать носом. «Что, неужели сработало?» «Ты сильнейший мастер стиля непобедимых адаптаций во всём мире!» «Ты берсерк, который впадает в неудержимую ярость при виде сильных соперников!» «Нафами сама, может быть, вы всё-таки передумаете?» Но когда Рафталия предупредила меня, глаза на пижаме Алисии зажглись, и она вскочила на ноги. «Всё, мы пришли!» И я подошёл к героям, держай занующий живот. Что такое? Что это за чудо, Юда? насмешливо спросил Ицки, видя Лиссию в пижаме пингвилука. Неважно, попробуйте её победить, а остальное потом. Как скажете. Только потом не обижайтесь. Ицки отошёл от спутников и натянул тетиву лука. Готовы в бой. Бой продлился всего секунду. Лиссия вдруг оказалась перед Ицки. и взмахнула клинком. «Что?» От удара Ицки улетел далеко назад, упал и потерял сознание, даже не поняв, что произошло. «Ха-ха-ха-ха! Да! Я победила! Ицки сама, вы это видели? Вот насколько сильной я стала!» Громогласно объявила Лисия о своей победе, но не думаю, что лежащий без сознания Ицки её слышит. «Ты Лисия? Как ты посмела ранить Ицки само? Тебя ждёт кара!» Спутники Ицки бросились в бой, пылая негодование, но Лисия с лёгкостью разметала их. «А-а-а! Нет, только не это! Я никогда тебя не любил! А-а-а! Уберите её! Мне страшно!» Матаясу упал на землю и испуганно сдрожал. Сработала моральная травма из-за Яндере, а Сука и её подруги попытались сбежать, но королева их поймала. «М-м-м... Тх... Мне всего-то нужно победить её. Тогда получай меч, Митя...» Почувев, что Рен готов сражаться, Алисия мгновенно отреагировала и ванзила свой меч у влодь. <сех> а! Ха, где он? Где Иски сама? Я хочу, чтобы он отнял мою боевую силу. Слово убойную она не сказала, но я готов поклясться, что слышал его. Даже мне от неё очень больно досталось. Что за берсерка я создал? А что вы тут устроили на Афуме сама? Хороший вопрос. Кажется, я немного переборщил. Кажется, Лисие ударила Ицки особенно удачно, потому что он до сих пор лежит в отключке. Матаёсу по-прежнему дрожит, и я думаю, приступ паники перед Йондере пройдёт ещё не скоро. Раны ещё долго будут восстанавливаться после этой травмы. Но, по крайней мере, мы доказали Ицки, что Лисия сильна. Так что это успех? Это полный провал, Нафуме сама. Хорошо, согласен, но что теперь поделать? А результат поражение трёх героев.